Глава 47. Лос-Анджелес, суббота, 25 апреля 1981 года. Перед тем, как выбросить Херода в квартале от Диснейленда, его накачали наркотиками и завязали глаза. Когда он окончательно пришёл в себя, то обнаружил, что сидит за рулём своего «Феррари», Одетый, без наручников, лишь глаза прикрывала обычная черная повязка для сна. Машина была припаркована между мусорным контейнером и кирпичной стеной на задворках магазинчика, торгующего коврами по сниженным ценам. Харрад вылез из машины и облокотился на капот в ожидании, когда окончательно пройдут тошнота и головокружение. Через полчаса он почувствовал, что в состоянии вести машину. Стараясь избегать оживленных магистралей, Хэрод направился на запад, а затем свернул на бульвар Лонг-Бич, пытаясь осознать, что же с ним произошло. Воспоминания о предыдущих сорока часах в основном были смазанными, расплывчатыми. Он помнил лишь обрывки каких-то бесконечных разговоров, похожих на допросы. Зато следы от внутривенных уколов и дающие себя знать головокружение от последнего транквилизатора не оставляли сомнений, что его накачали наркотиками, похитили и протащили через ад. Вполне возможно, что это дело рук Вилли. Последняя беседа, единственная, которую он помнил целиком, окончательно убедила его в этом. Мужчина в балаклаве вошел к нему в комнату и сел на кровать. Хэррот хотел увидеть его глаза, но в зеркальных стеклах отражалось лишь его собственное бледное покрытое щетиной лицо. «Тони», — тихо произнес мужчина с раздражающе знакомым немецким акцентом, — «мы собираемся тебя отпустить». Хэррот вздрогнул всем телом. «Его хотят убить». — Прежде чем расстаться, я хочу задать тебе один вопрос, — продолжил мужчина, на лице которого были видны лишь шевелящиеся губы. — Каким образом ты собираешься поставить большую часть суррогатов для пятидневного развлечения в клубе «Островитян» в этом году? Хэррот попытался облизнуть губы, но во рту у него все пересохло, язык жгло. «Я ничего об этом не знаю». Балаклава качнулась, и в зеркальных очках отразились белые стены. «Нам уже известно об этом, Тони. Но каким образом ты будешь поставлять их? Ты же предпочитаешь общаться с женщинами. Неужели они действительно в этом году готовы удовлетвориться одними женщинами?» Херод энергично затряс головой. Я должен это узнать, прежде чем мы попрощаемся, Тони. Вилли, прохрипел он, зачем ты так со мной? Давай поговорим нормально. Пара зеркальных стекол сфокусировалась на лице Херода. Вилли, по-моему, я не знаю никого с таким именем. Так каким же образом ты собираешься поставлять суррогатов обоих полов, когда нам известно, что ты не можешь этого сделать. Хэрд напрягся и выгнал спину, чтобы увидеть лицо палача. Мужчина, не спеша, встал, и подошел к изголовью кровати, оказавшись в недосягаемости ног Хэрода. Он схватил его за волосы и приподнял голову над подушкой. Тони! мы все равно получим от тебя ответ. Ты уже должен был убедиться в этом. Возможно, мы и так все знаем. Нам просто нужно твое подтверждение, когда ты в здравом уме и твердой памяти. Если нам снова потребуется накачать тебя наркотиками, это лишь отодвинет срок твоего освобождения». Последние слова Хэрод воспринял как «нам просто придется отложить твое убийство», а это его вполне устраивало. Если молчание, даже сопровождающееся болью и насилием, могло отсрочить неизбежную пулю в лоб, Хэрод был готов молчать как чертов сфинкс. Только он в это мало верил. По обрывкам своих воспоминаний он понимал, что выложил все, что знал под воздействием каких-то химических веществ. Если это был Вилли, что казалось весьма вероятным, то не вскоре это выяснит. Возможно, даже в интересах Хэрода, чтобы Вилли узнал об этом. Он продолжал лелеять надежду, что еще может понадобиться Вилли. Ему вспомнилось лицо пешки на шахматной доске в Вальдхайме. Если этими двумя управляли баронт, Кеплер или Саттер, или вся троица вместе, они хотели от него подтверждения того, что уже и так знали. Как бы то ни было, больше всего Хэр нуждался сейчас в диалоге. Я плачу Хейнсу за то, что он подбирает для меня суррогатов», — ответил он. Беглецы, бывшие заключенные, осведомители с новыми удостоверениями личности. Он все устроит. Они будут работать за деньги, считая, что участвуют в каком-то правительственном проекте. К моменту, когда они сообразят, что единственное, что их ждет, — это могила, они уже будут на острове, в одном из загонов. Человек в капюшоне рассмеялся. «Платишь агенту Хенсу? А как на это смотрит его настоящее начальство?» Хэррот собрался было пожать плечами... Понял, что со скованными руками это сделать невозможно, и покачал головой. Мне наплевать на это. Думаю, Баренту тоже. Подобная идея пришла в голову Кеплеру. На самом же деле это тест, проверка моей способности. Зеркальные стекла зорко уставились на него. Расскажи мне еще об острове Тони. Планировка, загоны, место для лагеря. Охрана — все. А потом мы попросим тебя об одной услуге. В этот момент Хэрод окончательно убедился, что имеет дело с Вилли. Дальше он рассказывал в течение часа. Я остался в живых. Когда Хэрод добрался до Беверли-Хиллз, он принял решение поставить в известность Барнта и Кеплера. Не мог же он постоянно прятаться. Если за его похищением стоял Вилли, возможно, старику именно это и нужно было, чтобы Баррент был в курсе. Это вполне могло входить в замысел Вилли. Если же это была проверка на верность, устроенная Баррентом и Кеплером, утаивание похищения могло возыметь роковые последствия. Когда Хэррот закончил свой рассказ об острове Долман и проводившихся там забавах, Мужчина в капюшоне проговорил. «Хорошо, Тони, мы ценим твою помощь. Теперь нам остается попросить лишь об одной услуге, которая и станет условием твоего освобождения». «А какой?» — устало спросил Хэрот. «Ты сказал, что получишь так называемых волонтеров от Ричарда Хейнса — «В субботу, 13 июня. Мы свяжемся с тобой в пятницу, 12 -го. У нас будет несколько других человек, которыми ты заменишь волонтеров Хейнса». «Ну, конечно!» — подумал Хэрот. «Вилли хочет играть крапленными картами». Мысль об этом действительно потрясла его. «Значит, Вилли на самом деле собирается прибыть на остров». «Ну, как?» — осведомился мужчина в капюшоне. «Согласен». Хэррот все еще не мог поверить в то, что его отпустят. Он готов был согласиться на что угодно. Все равно он тоже будет играть крапленными картами. «И ты, надеюсь, не станешь упоминать о замене?» «Нет». Ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от этого. Сейчас и в дальнейшем. Наказание за измену будет самым суровым, Тони. Я понял. Хэр изумился. Неужели Вилли считает его настолько глупым? И насколько же поглупел сам Вилли? Волонтеры, как назвал их этот тип, были наперечет и обнаженными дожидались в загоне того момента, пока непредсказуемая жеребьевка не определит, кто и когда будет использован. Харад не представлял себе, что Вилли здесь может придумать. А если он надеялся таким образом пронести оружие через посты охраны Баронта, значит он действительно превратился в умственно отсталого придурка, за которого Харад ошибочно принимал его раньше. «Да», — повторил Харт. — «я согласен». «Зэр гуд», — одобрил человек в балаклаве. Тони решил, что позвонит Баронту, как только примет ванну, что-нибудь выпьет и обсудит с Марией Чень все происшедшее. Интересно, тревожилась ли она о нем, скучала ли? Как часто в течение последних лет он исчезал на несколько дней и даже недель, не ставя ее в известность, куда направляется. Улыбка Хэрда увяла, когда он понял, насколько уязвимым сделал его этот образ жизни. Плавно остановив Феррари, под мрачным взглядом сатира, он направился к дому. Сначала он примет ванну, потом выпьет виски и... Парадная дверь была распахнута. Харт застыл на месте и лишь через минуту заставил себя войти в дом, чувствуя, как у него снова начинает сильно кружиться голова. Не переставая звать Марию Чень, он окинул взглядом стены, мебель, даже не замечая, что она перевернута, пока не споткнулся о кресло и не рухнул на ковер. Он вскочил на ноги и, не переставая кричать, принялся бегать из комнаты в комнату. Марию Чень он нашёл в кабинете на полу. Она лежала возле своего стола, её чёрные волосы запеклись от крови, лицо распухло так, что его трудно было узнать. Рот тоже был в крови, она тяжело дышала, и как минимум один из передних зубов был сломан. Хэрод обогнул стол, опустился на колени и взял её голову дрожащими руками. Едва он прикоснулся к ней, она застонала. Они. Сердце с изумлением обнаружил, что сейчас, когда его переполнял такой гнев, которого он никогда раньше не испытывал, ему на ум не приходили никакие ругательства. Из груди не вырывалось ни единого крика. Когда к нему вернулся дар речи, он смог лишь хрипло прошептать: "Кто это сделал с тобой? Когда?" Губы девушки были так изуродованы, что Хероду пришлось наклониться, чтобы расслышать слова. «Прошлой ночью трое искали тебя. Они не сказали, кто послал их, но я видела Хейнса. В машине, прежде чем они позвонили». Хэрод жестом заставил ее замолчать и с бесконечной нежностью поднял на руки. Он понес Марию к себе в комнату, по дороге убеждая себя, что ее просто жестоко избили, что она будет жива, что с ней все будет в порядке, и с изумлением замечая, что по щекам его текут слезы, это повергло его в шок. Если прошлой ночью Хэрода искали здесь люди Баронта, значит, уже не оставалось никаких сомнений, что его похитил Вилли. Больше всего Тони хотелось сейчас снять трубку и позвонить Вилли. Он скажет ему, что теперь нет причин для изощренных игр и глупых предосторожностей. Что бы там Вилли не хотел сделать с Баронтом, отныне Хэрод готов был во всём ему помогать.